так как спать за работой не подобало, даже если работа состояла только из ожидания. Он вспомнил ночи, когда он занимался отгонкой в мастерской Бальдине. Покрытый сажей перегонный куб, пылающий огонь, легкий призрачный звук капель дистиллята, ударяющихся о дно флорентийской фляги.